Глава 15. Я давно должна была понять, сказала Таппинс. Она подлечила расшатанные нервы изрядной долей выдержанного Бренди и теперь одаряла лучезарной улыбкой попеременно Томи и мистера Гранта, и Альберта, который сидел с пинтой пива и улыбался душой. Расскажи, Таппинс! попросил Томми. Сначала ты, ответила она. «Да мне мало есть что рассказывать», — сказал ее муж. «На рацию я напоролся исключительно случайно. Подумал, что смогу выпутаться, но Хайдек оказался чересчур умен для меня». Тапин скивнул и сказала. «Он тут же позвонил миссис Спрот. Та выскочила на дорожку и стала поджидать тебя там с молотком. Она покинула карточный стол всего на три минуты. Да, я заметила, что она немного запыхалась, но так и не заподозрила ее». То, что было дальше, полностью заслуга Альберта, сказал Томми. Он рыскал по окрестностям, как верный пес. Я выдавал храпом отчаянную морзянку, и он меня понял. Он побежал с новостями к мистеру Гранту, и оба они наведались этой ночью в приют контрабандиста. Я опять храпел. В результате я согласился полежать в подвале, как приманка для морских сил врага, если те явятся. Мистер Грант добавил в общую копилку свой рассказ. Когда Хайдек этим утром уехал, наши люди заняли приют контрабандистам. Нынче вечером мы взяли ту лодку. — А теперь, Таппинс, — сказал Томми, — выкладывай свою историю. — Ну, начнем с того, что я оказалась непроходимой дурой. Я подозревала всех, кроме миссис Спрот. Однажды у меня появилось ужасное чувство опасности после того, как я подслушала телефонный разговор по поводу четвертого числа. Разговаривать могли трое, но я опасалась миссис Перене или миссис О'Рурк. Как же я ошибалась! По-настоящему опасной была эта бесцветная миссис Спрот. Я продолжала действовать на Бум, как Томми знает, до его исчезновения. Затем мы вместе с Альбертом составили план, и тут из ниоткуда вдруг возникает этот самый Энтони Марсон. Поначалу все казалось нормально. Обычный молодой человек из тех, что часто ходят хвостом за деп. Но меня немного насторожили два момента. Во-первых, по ходу разговора с ним я все больше убеждалась в том, что он никогда не бывал у нее на квартире. Во-вторых, хотя этот парень вроде бы все знал о моей работе в Лихэмптоне, он считал, что Томми в Шотландии, а вот это был уже промах. Если бы он что-то о ком-то и знал, то именно о Томми, поскольку я-то работаю неофициально, это показалось мне очень странным. Мистер Грант говорил мне, что предатели из пятой колонны повсюду, даже в самых неожиданных местах. Так почему бы одному из них не работать в конторе Деборы? Я не была уверена, но подозрения мои были достаточными, чтобы подстроить ему ловушку. Я сказала, что у нас с Томи есть условный знак для связи друг с другом. Настоящим условным знаком, конечно, была открытка с Бонза, но я наплела Энтони о полупенсовике и двух двухпенсовике. Как я и надеялась, все сработало наилучшим образом. Утром я получила письмо, которое выдало его с потрохами. Все было договорено заранее, так что мне оставалось только позвонить портному и отменить примерку. Это означало, что рыбка клюнула. «Ага», — сказал Альберт, — «тут на сцену вышел я. Я приехал в фургоне булочника, и мы вылили лужу кое-чего перед воротами». Анис, по крайней мере, эта штука так пахла. А затем, — перехватило повествование Таппинс, — я вышла и наступила в эту лужу. Конечно, фургон булочника легко запроводил меня до станции, и кое-кто подслушал, как я беру билет до Яру. Дальше могло быть сложнее. — Собаки хорошо шли по следу, — сказал майор Грант. Они взяли его в Яру и пошли по следу машины после того, как вы попинали шину ногой. След привел нас к рощице, затем к каменному кресту, а потом повел через дюны, там, где вы шли. Враги не знали, что мы легко можем выследить вас после того, как они собственными глазами увидели, как вы уходите, а сами потом уехали. «И все равно», — сказал Альберт, — «мне было страшно знать, что вы в том доме и не ведать, что с вами может случиться». Мы влезли через заднее окно и взяли ту чужестранку, когда она спускалась по лестнице. Мы успели в последний момент, да? «Я знала, что вы придете», — сказала Таппинс. «Мое дело было как можно дольше тянуть время. Мне пришлось бы сделать вид, что я раскололась, если бы я не увидела, что дверь открывается. И самое замечательное, что как раз в этот момент я внезапно поняла всю схему и увидела, какой дурой я была». «И как ты это поняла?» — спросил Томи. гуси, га-га-га», гуси, — тут же сказала Тапинс. Когда я сказала это командору Хайдеку, тот весь побагровел. И не потому, что это было глупо и грубо. Нет, я сразу же поняла, что это имеет для него какое-то значение. А потом еще выражение лица той женщины, Анны. Оно было как у той полячки. Тут, конечно, мне пришел в голову Соломон, и я все поняла». Томми обреченно вздохнул. «Таппинс, еще раз это скажешь, я сам тебя застрелю собственной рукой. Что ты поняла? И какое к этому имеет отношение Соломон?» «Ты помнишь ту притчу, в которой рассказывается, как к Соломону пришли две женщины с младенцем, и каждая говорила, что это ее младенец? А Соломон сказал, хорошо, разрубите его пополам. Мнимая мать тогда сказала... «Рубите!» Но настоящая ответила, «Нет, пусть она его забирает». Дело в том, что она не могла допустить смерти своего ребенка. Ну а в ночь, когда миссис Спрот застрелила ту женщину, вы все сказали, что это чудо и что она так рисковала жизнью ребенка. Конечно, я должна была прямо тогда все понять. Будь это ее ребенок, она бы и не подумала стрелять. «Значит, Бетти была не ее дочерью, и именно поэтому ей было просто необходимо застрелить ту женщину!» «Почему?» «Да потому, конечно же, что именно она и была настоящей матерью девочки!» Голос Тапинс чуть дрогнул. «Бедняжка! Бедная, затравленная душа! Она приехала сюда нищебеженкой и была благодарна, что миссис Спрот удочерила ее ребенка!» «С чего бы миссис Спроту удочерять ребенка?» «Да ради прикрытия. Отличное психологическое прикрытие. Разве можно представить себе главного вражеского резидента, который вовлекает в свое дело собственного ребенка?» «Вот почему я никогда серьезно не подозревала миссис Спрот. Из-за ребенка. Но настоящую мать Бетти страшно тянула к дочери. И она нашла адрес миссис Спрот и приехала сюда». А затем бродила вокруг, ожидая удобного случая, и, наконец, он ей подвернулся. Она воспользовалась им и ушла с ребенком. Конечно же, миссис Спрот была вне себя. Любой ценой она старалась, чтобы в дело не вмешалась полиция. Потому и написала ту записку, а потом сказала, что нашла ее в спальне и привлекла на помощь командора Хайдека. Затем, когда мы выследили несчастную женщину, миссис Спрот решила действовать наверняка и застрелила ее. Поскольку с оружием она была очень даже знакома, выстрел получился точным. Да, она убила ту несчастную женщину, и потому мне ее не жаль. Она отвратительно до мозга костей. Тапинс помолчала, затем продолжила. Еще одна вещь должна была заставить меня насторожиться. Это сходство между Вандой Полонской и Бетти. Именно Бетти постоянно напоминала мне эта женщина. И еще это абсурдная игра со шнурками, ведь, скорее всего, она видела, как это делает ее так называемая мать, а не Карл фон Дейнем. Но как только миссис Фрот увидела, что вытворяет ее ребенок, она подбросила в комнату Карла побольше улик, и последним штрихом стали шнурки, вымоченные в чернилах для тайнописи. «Я рад, что Карл в этом не замешан», — сказал Томми. «Он мне нравился». — Его же не расстреляли? — озабоченно спросила Таппинс, услышав, что Томми говорит о нем в прошедшем времени. Мистер Грант покачал головой. — С ним все в порядке, — сказал он. — Вообще-то у меня есть для вас небольшой сюрприз. Таппинс просияла. — Я страшно рада за Шиевну, — сказала она. — А мы были круглыми идиотами, подозревая миссис Перенниен. «Она была замешана в кое-каких делишках и ра, но не более того», — сказал мистер Грант. «Я немного подозревала миссис О'Рурк, а иногда семейство Кайли. А я подозревал Блэчли», — вставил слово Томми. «И все это время», — сказал Этапинс, — «рядом с нами была эта бесцветная тварь, которую мы считали матерью Бетти». «Ну уж никак не бесцветная», — сказал мистер Грант. Очень опасная женщина и очень умная актриса. И как ни печально мне это говорить, англичанка по рождению». «Тогда нет у меня к ней ни жалости, ни восхищения», — сказала Таппинс. «Она даже не на свою страну работала». И с любопытством посмотрела на мистера Гранта. «Вы нашли то, что хотели?» — тот кивнул. «Все было в тех самых растрепанных детских книжках». «Тех самых, которые Бетти называла грязными!» — воскликнул Таппинс. «Они были очень грязными во всех смыслах слова!» — мрачно сказал мистер Грант. «В трех мудрецах в одном тазу была полная информация о расположении наших морских сил. В мистер Ост готовит тост, то же самое по авиации. Военные проблемы содержались, соответственно, в мужичок с ноготок много пуль купил впрок. А в гуси-гуси?» спросил Таппинс. «Если обработать эту книжку соответствующим реактивом, — сказал мистер Гранд, — то в ней обнаружится список имен всех важных персон, завербованных для помощи во время вторжения. Среди них два главных констебля, один вице-маршал авиации, два генерала, глава отдела вооружений, один член правительства, много старших полицейских инспекторов, командиров местных добровольческих отрядов обороны и множество более мелкой военной и флотской рыбешки — равно как и представителей нашей собственной разведки. Томми и Таппинс молча возрились на него. «Невероятно!» — воскликнула миссис Беррисфорд. Грант покачал головой. «Вы не знаете всей силы немецкой пропаганды. Она цепляет в человеке что-то этакое, какое-то заветное желание или жажду власти». Эти люди были готовы предать свою страну не за деньги, но ради какой-то маниакальной гордыни, что именно благодаря им эта страна достигнет величия. И такое во всех странах. Это культ Люцифера. Люцифера, сына Зари. Гордыня и желание личной славы. Он добавил. Вы сами понимаете, что при наличии таких людей, отдающих противоречивые приказы и вносящих сумятицу в действие, вторжение имело все шансы на успех. — А теперь? — спросила Таппинс. Мистер Грант усмехнулся. — А теперь, — сказал он, — пусть приходят. Мы готовы к встрече.